Рыбацкая деревушка под названием Дипков располагалась в северной оконечности острова и представляла собой кучку домов, рассыпанных по берегу ничем не примечательной бухты. В деревне имелись магазин, почтов, паб, треска и бутылка и церковь. Когда случался хороший улов, его возили на фургоне в Маунт-Джой на южном побережье. А Маунт-Джой единственный город на острове. был туристическим центром с тремя маленькими гостиницами. Деревня Дипкофф, или просто Кофф, находилась от него в восьми милях, но туристы из Маунт-Джоя туда, как правило, не доезжали, поскольку в деревне не было достопримечательностей, да и лежала она в стороне от главной дороги. Наведывались приезжие разве что в Лезерс, школу верховой езды, которую держали Харкнесы. Она располагалась в миле от Дипкоува, а точнее на полпути между деревней и имением Фарамандов, которая носила название Эл-Эсперанс «Надежда» и, по словам Джаспера, принадлежала семейству середины XVIII века. Дом стоял на высоком утесе и в ясную погоду был виден за много миль. Рикки сел на взятый на прокат велосипед, который дожидался его во внутреннем дворике. Спустился с холма по тряской тропе, какое-то время смело катил по шоссе, чувствуя, как солёный ветер щекочет ноздри, а затем по резко уходящей вниз дороге направился в Кольв. Дом мистера Эмиссес Ферренд стоял на территории порта. В распоряжении реки была спальня на втором этаже и крошечная гостиная. Он предпочитал работать в спальне у окна, из которого открывался вид на гавань. узкой песчаной полоской берега и причалил с маленькой флотилей рыбацких лодок. Чайки, с характерной для этих пернатых настырностью, наполняли воздух криками. Звуковой фон типичный для морского побережья. Подъезжая к дому, Рики почувствовал запах пропаренного белья. Во двор вышла миссис Фернд, привлекательная добротная женщина лет 35 с чёрными волосами. сиятельно собранными в узел, чёрными глазами и смогловатой кожей, как и у большинства жителей островов, в её внешности отчётливо угадывались черты гальских предков. "Ах, вы вернулись", констатировала она. "Чайу хотите?" "Побольшое спасибо, миссис Ферранд, пока нет", ответил Рики. "Я очень поздно обедал в Эль-Эсперанс". "Верно. Наверное, богатый был стол и сервирован прекрасно. Её манера речи не поддавалась точному определению. Говорила миссис Ферран почти так же, как жители западных графств, но в словах слышался призвук французского R. "А они там хорошо живут", пояснила она. "Да, всё было очень хорошо", пробормотал Рики. И все были в сборе, всё семейство Но, наверное, я точно не знаю, сколько в нём человек. Мистер и миссис Джаспер и дети, и ещё Бруно, когда он не на учёбе, верно, согласился Рики. Бруно тоже был. И больше никого. Рики почувствовал себя зажатым в угол. "Боили", ответил он. "А мистер и миссис Луи Фэрмонт?" "Ах", протянула миссис Фэрмонт помолчав. Ани Рики уже повернулся, чтобы уйти, но она снова спросила, и всё. Рики начинала раздражать такая настойчивость. Ещё была одна гостья, ответил он и направился к дому. Какаяв не сдавалась миссис Фернд, мисс Харкнес. А она-то что там делала? Пообедала, очень холодно ответила Рики и взбежал по лестницам. перепрыгивая через две ступеньки. А внизу миссис Ферренд хлопнула кухонная дверью. Рики пытался поработать, но так и не смог. Кто же начинает работу далеко за полдень? Так что он выпил два бокала пива. Ему вспомнилось, как Джулия с нежным, как цветок магнолии лицом, говорила о молодой беременной женщине, как Луи Ферремонт флиртовал с гостьей, а Селина строила всем гримасы. Потом вдруг откуда-то возникла миссис Ферранд в образе фурии. "Ах, вы вернулись", проговорила она одними губами. "Сейчас как завопит", подумал Рики и проснулся. Пологинное солнце золотило гавань, придавая яркости лодкам и одежде жителей деревни. В группе мужчин у пристани Рики узнал хозяина дома, мистера Ферранта. Мистер Фернд был местным водопроводчиком и на все руки мастером. Ему принадлежали довольно новая машина и небольшая лодка, которая, помимо паруса, была оснащена мотором. На ней он рыбачил в гаванях, а иногда и довольно далеко в море. В целом Фернд и казались весьма обеспеченной семьёй. Глава семьи крупный мужчина с масляным и, пожалуй, хитраватым взглядом. выглядел довольно привлекательно благодаря румяному лицу и густым кудрям. Рики подумала, что он моложе жены, и ей, наверное, приходится за ним приглядывать. Мистер Ферранд что-то живо рассказывал своим собеседникам. Когда он добрался до сути рассказа, слушатели уже складывались пополам от хохота, держа руки в карманах. Постепенно собрание стало расходиться. Мистер Феррант повернул к своему дому и, увидев в окно Рики, слегка дёрнул головой. В Колве это движение служило приветствием. Рики махнул ему рукой в ответ. Хозяин подошёл к дому, хлопнула входная дверь, и в коридоре раздались шаги. Рики решил доставить себе удовольствие и написать благодарственное письмо Джулие Феррант. Он сделал несколько попыток Однако письмо выходило то через рвасторшинным, то сухим. В итоге он написал: "Дорогая миссис Фармонт, с вашей стороны было очень любезно пригласить меня на обед. Мне всё очень понравилось. С огромной благодарностью, Рики. Постскриптум. Надеюсь, ваше госте устроилось удобно". Теперь следовало найти в деревне почту и отправить письмо. Рик приехал только вчера вечером и не успел толком осмотреться. Собственно, осматривать было и нечего. Вдоль берега пролегала центральная улица, а от неё довольно круто вниз по склону расходились маленькие улочки с рядами домов. На углу по соседству с коттеджем стоял полицейский участок и единственный магазин под названием Ткани и предметы обихода. сочитал в себе функции почты, бакалейной и москательной лавок, здесь же продавалась одежда, канцелярские принадлежности и игрушки. Снароружи весело на натянутых верёвках болтаты матроские куртки, дождевики и свитера. В тёмных недрах магазина угадывался остальной ассортимент товаров. Рике неожиданно захотелось что-нибудь купить. Он распахнул дверь, Ет тут же получил удар под дых. Крутанувшись на месте, он оказался лицом к лицу с пышной копной волос, тёмными очками, рубашкой в цветочек, бусами и бохромой. "Ой!" воскликнула Рики, схватившись за живот. "Что это было?" Голос из-под копны сказал нечто неразборчивое. Потом его обладатель махнул рукой на своё плечо, с которого на ремне свисал ящичек странным образом знакомый Рике. "Я просто выходил", пробормотал голос. "Ладно", произнёс Рике. "Рёбра вроде целы". Голос злодейски хохотнул, а его хозяин протиснулся мимо Рики и с этюдничком на плече пока валял прочь. Как неаккуратно. Заметил вынырнувший откуда-то из темноты мистер Мерсер, владелец магазина и по совместительству единственный продавец. «Не одобряю я такое поведение. Что вас интересует?» Рикки, которому все еще было больно, интересовал синий джемпер Поло с ярлычком товара местного производства. «Специальное предложение». «Хороший свитер», — сказал Рикки. «Да, прекрасная ручная работа, сэр». «Миссис Феррендт — непревзойденная мастерица». «Миссис Феррендт?» «Ну да, сэр. Вы же у них остановились, верно? Джемпер будет вам точно в пору. Примерите». Рикки примерил и купил не только джемпер, но и синюю матросскую куртку, которая превосходно с ним сочеталась, и решил сразу же надеть обновки».